Глава двенадцатая. Колин уверенно вел автомобиль по узким улочкам бриджа, не забывая периодически развлекать меня разговором. Когда мы вышли из салона мадам Берн, мистер Эрнст услужливо открыл передо мной дверь своего блестящего черного автомобиля и усадил меня на переднее сиденье рядышком с собой. Прежде чем взяться за руль, Мужчина надел на руки тонкие кожаные перчатки с обрезанными пальцами и ультрамодные солнцезащитные очки в пластиковой оправе. Всё это он проделывал с грацией и изяществом, о которых мне сейчас приходилось мечтать. Новые туфли, несмотря на красоту и яркий цвет, оказались совершенно не приспособлены для ходьбы вне помещения примерочной. Тонкой подошвой я чувствовала каждый камушек мостовой, а острый каблук всё время норовил застрять в швах между брусчаткой. Но сидела я красиво. Жених Ребекки с удовольствием наблюдал за тем, как я устраиваюсь рядом. Так куда вы говорите нужно заехать? спросил Колин у моих коленей. За цветами, расправила я платье, закрывая ноги. Известие о кончине мистера Саливана не выходило из моей головы и не способствовало хорошему настроению. Может быть, он и был обманщиком, но вряд ли заслуживал смерти. Как даже он успел умереть, если ещё вчера вечером он был жив и вполне здоров? Что же могло измениться за ночь? Неужели его убили? Но кому мог помешать скромный клерк? Разве что мотивом служила ревность? Саливан, как выяснилось, был ещё тем дамским угодником. На душе вне встало тревожно, и компания олощённого племянника графини показалась мне самой неподходящей из всех возможных. А вот кто остался абсолютно равнодушным к смерти другого человека, мог хотя бы ради приличия изобразить сочувствие. После слов консультанта Карина пошатнулась и красиво села на пол, подглядывая за молодым мужчиной из-под накрашенных ресниц. Но Колин лишь попросил испуганную Вивьен принести клиентке нюхательные соли и, убедившись, что девушка в сознании, увел меня из салона мадам Берн. Ясно, немного разочарованно сказал мистер Эрнст. И, наверное, перевел взгляд на моё лицо. Точно сказать, куда именно смотрит мужчина, было сложно из-за затемнённых линз его очков. То ли дела очки Эндрю, вспомнила я Сильвера. Вроде бы и линзы толстые, но всегда ясно, куда именно смотрит человек. И его взгляд, в отличие от взгляда Колина, таким масляным не был даже тогда, когда я скакала перед ним на сцене, задрав подол. Впрочем, как бы я могла разглядеть его взгляд со сцены кабаре? одёрнула я себя. с неудовольствием отмечая, что снова думаю об Эндрю. Но Роза, страстность и эмблемма, с предыханием продекламировал Колин и снял правую руку с руля, чтобы снова поцеловать мне ладонь. Следите за дорогой, мистер Эрнст, остановил я галантный жест. Я стихи как-то знаете или не очень. Чужие стихи? Это для тех, у кого недостаточного воображения. То ли дело Эндрю, ему и стихов знать не надо, так вертуозно он врет. И я нервно дёрнула застёжку на сумочке, чтобы открыть её и пересчитать имеющуюся у меня наличность. Вы удивительная девушка, тут же нашёлся с ответом племянник Графини, совсем не похожа на других. Подарила ему скептический взгляд. Вероятно, мистер Эрнст сообразил, что его чары, если на меня и действуют, то не совсем так, как ему бы того хотелось. Поэтому мужчина отвернулся от меня и только крепче сжал руль. Смотря теперь исключительно на дорогу, хотя мечтательная улыбка так и не сошла с его халёного лица. Как во жестоки прекрасная, ничуть не расстроился он моей холодности. Тем интереснее, с предвкушением сказал мужчина и остановился у яркой вывески магазина цветов. Нет, нет, сидите, остановила я Колина, который собирался выйти из автомобиля и пойти вместе со мной. У меня достаточно средств, чтобы не злоупотреблять вашим расположением, мистер Эрнест. Я сама выберу букеты и сразу же вернусь. Как пожелаете. Снял колья, очки и перчатки. Но я вижу знакомого. Может быть, вы все же позволите мне поздороваться с ним? Мне вдруг стало очень неловко. В своих бесконечных переживаниях то о Салли, то о Бендре, то о полиции и, в самом страшном, представителе этой организации, мистере Мелроузе. Я совершенно растеряла не только остатки своих манер, но и элементарную вежливость. Извините меня, Колин, скромно улыбнулась Яна, намеренно опуская вежливое обращение. Большой город и его ритм действуют на меня угнетающе. Я нервничаю и совершенно себя не контролирую. И ведь почти не соврала. Нервничала я изрядно, да и контроль при виде Сильвера теряла с завидной регулярностью. В таком случае, позвольте мне извиниться за недостойные джентльмена намеки, проникновенно сказал мистер Эрнст. Ваша красота вскружила мне голову. Попугая экстравагантный наряд сбили с толка, и я тоже, он развернулся ко мне всем корпусом, потерял над собой контроль. Какая женщина устоит после такого признания? Вот и я слушала красивые слова, представляя на месте блондина другого мужчину. Синие глаза Эндрю обжигали, и во всем мире не было девушки счастливее меня. Он нежно погладил меня по щеке и улыбнулся, а я любовалась очаровательными ямочками на его щеках. Губы Колина вдруг оказались в непосредственной близости перед моим ртом, и я очнулась. Во всем не Эндрю, а будущий муж моей сестры собирался поцеловать меня прямо сейчас под окнами цветочного магазина на глазах у своего знакомого и многочисленных прохожих. Похоже, кто-то действительно проклял женщину семейства Браун. Нашла я наконец причину своего фатального невезения. Вместе с очередным мужем бабуля приобрела какой-то особенно сильный исглаз, и теперь это проклятье перешло на меня как на прямую наследницу Люси. Мало того, что меня собирается поцеловать практически жених сестры, я ещё и вижу на его месте другого, уже женатого мужчину. Кажется, меня укачало, пробормотала я и дёрнула ручку двери, выпрыгивая наружу. Сэкономить на такси было не самой лучшей моей идеей. Обернулась, мистер Коллин выходил из своего авто и отнюдь не выглядел расстроенным. Наоборот, лучился довольством, а на меня смотрел примерно с тем же предвкушением, с каким смотрят на зрелую грушу, готовую вот-вот свалиться в руки. Я перехватила тонкий ремешок новой сумочки и изо всех сил скрывая досаду, вошла в цветочный магазин. Контраст между тёплой улицей и свежей прохладой холодильных установок помещения заставил меня поёжиться. Цветочные ароматы кружили голову, а от запаха лилии зачесался нос. В этот вечерний час я была не единственной покупательницей, пожилой джентльмен придирчиво выбирал букет из множества готовых вариантов. Конечно, сэр, у нас только самые свежие розы. Щебетала рядышком цветочница. Этот сорт привезён к нам из Турина. Очень редкий и насыщенный цвет, показала она на бордовый букет. И тут эти туринцы, ворчливо заметил клиент. Неужели в выгли это не выращивают роз? У меня было что ответить на этот риторический вопрос. Благодаря Мегги я знала о розах есть не всё, то очень много. Да, конечно, угодливо сказала девушка. Вот экспериментальный сорт, выведен всего несколько месяцев назад молодыми агрономами в провинции Бонво. Показала она другой букет. Беру, распорядился мужчина. Цветочница кивнула и, достав из вазы розы, прошла к столику с упаковочной бумагой. Разборчивый покупатель достал из кармана пиджака портмоне, чтобы расплатиться, а потом обернулся и заметил меня. Добрый вечер, слегка поклонился мне мужчина. Добрый, вежливо поздоровалась я. Внешность его от чего-то показалась мне знакомой, но вместо того, чтобы попытаться вспомнить, где я могла видеть этого мужчину, я схватила первый попавшийся букет и отдала его затягивающей серую верёвку на цветах джентльмену-девушке. Здравствуйте, упаковать? Заученно улыбнулась продавец. Будьте любезны, согласилась я. Торопитесь? понимающе спросил меня мужчина и тепло улыбнулся. Опаздываю на концерт. Седой джентльмен смотрел так участливо и производил настолько приятное впечатление, что мне вдруг захотелось рассказать ему не только о концерте Гарельски, но и поделиться всеми своими проблемами. У него было открытое лицо, и светлые морщинки в уголках глаз говорили о том, что мужчина не прочь посмеяться хорошей шутке. Глядя на него, мне почему-то подумалось, что именно такого мужчину я хотела бы видеть рядом с бабулей, а мне он мог бы заменить покойного деда. Я даже догадываюсь, на чей, понимающе ответил мне джентльмен. Вас ведь зовут Аньжелина, милая леди. Я угадал? Принял он букет из рук цветочницы и снова мне улыбнулся. Да, растерянно протянула я девушке деньги. Откуда вы знаете? Цветочница отдала мне букет и пока мужчина собирался с ответом, сказала: "Да, встречи, мистер Мелроуз. Приходите к нам ещё". "Евангелина, ты идиотка". Замигала в голове неоновая вывеска. "Господи ж, что же мне так не везёт? Нашла дедушку, ничего не скажешь. Сейчас этот приятный во всех отношениях джентльмен возьмёт меня прямо под белые рученьки и уведёт в гости на чашечку чая в казематы особого отдела". Ужас сковал тело и, вероятно, отразился на моём лице, потому что начальник самого страшного подразделения полиции отложил свой букет и участливо спросил: "Что с вами, милая? Вам плохо? Вы побледнели? Кабинет доктора на втором этаже позвать?" предложила цветочница. "Не надо доктора", отмерла я. "Это всё лилии, у меня на них аллергия, мне просто надо на воздух", пояснила я и выхватила из рук девушки свои цветы. По странному обстоятельству оказавшиеся теми самыми аллергенными лилиями. Всего хорошего, улыбнулась Мелроузу во все имеющиеся зубы, и пока он не о понялся, вылетела из магазина. До встречи, крикнул мне вслед страшный полицейский. Прощание, предполагающее скорую встречу, подействовало на меня еще более устрашающе, чем Эванжелина из его уст, и я бросилась к автомобилю Колина. Даже новые туфли и высокий тонкий каблук не могли помешать мне достигнуть транспортного средства, чтобы поскорее смыться. Мистер Эрнст ждал меня, лениво опираясь на начищенное авто. Увидев меня, он чуть склонил голову и самодовольно улыбнулся. Ещё бы, я ведь буквально бежала к нему. Расстояние между нами становилось меньше и меньше, а вальяжная улыбка сползала с холёного лица блондина. Я поправила спадающий с плеча ремешок, чуть было не потеряв при этом цветы, и споткнулась о выпирающие камешек мостовой. Осторожнее, поймал меня колен на подлете. Что такое, Эвангелина, на вас лица нет? обеспокоенно спросил мужчина. Все в порядке, я немного запыхалась. Едем, теже скорее, мистер Эрнест, я опаздываю, объяснила причину своего странного поведения. Конечно, растерянно согласился он и попытался открыть мне дверь автомобиля, но я его опередила. Защитанные секунды устроилась на переднем месте, и мужчине оставалось только удивлённо смотреть на такую прыть. Мучительно медленно Колин занял водительское кресло, неторопливо достал ключи зажигания и, как в замедленной съёмке, завёл автомобиль. Едем? не выдержала я напряжения. Едем, хмыкнул блондин, и мы наконец сдвинулись с места. Мистер Мел Роуз, которого я все это время напряженно высматривала из окна, вышел из магазина и задумчиво смотрел вслед уезжающему автомобилю, причем почему-то не нашему, а другому, неприметному серому старенькому авто, которое я, кажется, видела совсем недавно. От страха я вжалась в кресло и тихонечко сползла вниз, чтобы быть как можно незаметнее. Мистер Коллин боковым зрением заметив мой манёвр, только покачал головой и, кажется, сделал мне очередной комплимент. Что-то вроде очаровательная или прелестна, я не поняла. Мысли мои были далеко за пределами бриджа и даже родного Рамбуи. Я всерьёз обдумывала возможность бегства куда-нибудь в Турин. Интересно, полагаются ли беженцам пособия и можно ли мою причину для эмиграции считать политической? Что вы думаете об этом? Услышал я окончания фразы Колина. Судя по испытывающему взгляду, вопрос свой он задавал уже не в первый. Простите, Колин, я задумалась. Не могли бы вы повторить, что вы сказали? Мистер Эрнест, с которого уже порядком слетело былое самодовольство, вымученно улыбнулся и остановил автомобиль. Я сказал, что с радостью присоединился бы к просмотру концерта. Вкратце, сказал Колин. В доме престарелых? Не поверила я. Почему нет? Снова потянулся графский племянник к моей руке. Сегодня я совершенно свободен. Я же подумала, что прикосновение блондина мне не то что не нравится, а даже раздражает. И слишком уж напускным выглядит его навязчивое желание быть рядом. Поэтому вопросу мне срочно требовалась бабулина консультация, и я непременно спрошу у Люси, что бы это всё могло означать, если мистер Мелроуз не достанет меня раньше. Интересно, откуда ему известно моё имя? Вдруг пришла мне в голову здравая мысль. Но если нас с Келвином опознали, то почему соседа выпустили из полиции? Или Келвин меня сдал? Я сглотнула. Нет, этого быть не может. Романист не способен на такую подлость. Он настоящий рыцарь и никогда не стал бы свидетельствовать мне во вред. Я с удачей вспоминала вчерашний вечер, чтобы найти наконец зацепку, откуда же произошла утечка информации, и поняла: наши с Кельвином лица были надежно спрятаны под огромными очками и шлемами, но перед тем, как бежать с места встречи нашего велосипеда и фонарного столба, Предательские окуляры всё-таки падали с моего носа, и мадам Августа успела меня разглядеть. Так вот, кто выдал меня полиции? Выглянула в окно. На тихой улочке не было никого, хоть сколько-нибудь напоминающего работника полиции. В виду или оторвалась? Лихорадочно заметались в моей голове мысли. Кашлянул мужчина, пытаясь привлечь моё внимание. Я бы с радостью пригласила вас с собой, мистер Коллин. Попыталась вежливо сформулировать отказ. Но вход в тихую гавань осуществляется по заранее утверждённым списком, и вас в них нет, печально закончила я. Не привыкший к отказам блондин перестал слушать меня после слова с радостью и довольно улыбался. Тогда я показала на высокий забор дома престарелых и маленькую, но солидную дверь внутрь здания. Там охрана. Это дом престарелых или военный объект? недовольно сказал мистер Эрнст, когда до него наконец дошёл смысл моих слов. Я внимательно посмотрела на здание. Миленький особнячок в три этажа был выкрашен в симпатичный розовый цвет и торцом сливался с высоким каменным забором. А в конце забора стояла маленькая часовинка, обозначающая собой вход на одно из городских кладбищ. Логично, подумала я, отмечая рациональность такого расположения тихой гавани. Не военный, но социально значимый, поправила я мужчину и поудобнее перехватила букет, чтобы выйти из автомобиля. Большое спасибо, что вы так любезно согласились меня подвести, чихнула. Вот она, расплата за недавнее враньё. Или у меня действительно началась аллергия, или это утреннее купание в мутных водах Алоны подействовало на моё здоровье не лучшим образом. Не торопитесь прощаться, Анжелина, снял Коля очки. Я всё-таки попробую пройти внутрь, пояснил он. Возможно, при других обстоятельствах такая настойчивость могла быть приятной, но не сейчас, когда я мечтала поскорее оказаться за высоким забором дома престарелых. Там у меня был реальный шанс дождаться бабулю и её жениха. Должны же полицейские уважать старость и не нервировать постояльцев в Тихайгаване штурмом ради поимки ни в чём не виноватой девушки. Как пожелаете. Всё же нашла в себе силы любезно улыбнуться. Я вышла из автомобиля и незаметно оценила обстановку. На улице по-прежнему не было никого, кроме нас двоих, и только ласковый вечерний ветерок трепал макушки цветущих розовыми цветами деревьев и красный подол моего платья. Обернулась на шум проезжающего мимо автомобиля, и снова ни одного полицейского. Всё хорошо, Евангелина. Тебе удалось вытрягивать отсрочку у неумолимого правосудия Эглита на? Подбодрила я себя. Что вы такое высматриваете, Еванжелина? Поинтересовался у меня мистер Эрнст, а я окончательно убедилась, работа шпиона не для меня. Если уж увлеченный только собой племянник графини заметил, как я незаметно осматриваюсь, что говорить о профессиональных охотниках на преступников? Любуюсь видами Бриджа. Наша столица такая красивая. Да, произнес Коллин с некоторым сомнением. Если вы так думаете. Впрочем, я не был в Рамбуи. Возможно, по сравнению с ним эта часть столицы действительно ничего. Тут же нашелся он с ответом. Посмотрела на кладбищенский лесок. Каменный забор дома престарелых и сам особняк смотрелись в общем-то неплохо, если бы не дымящие трубы какой-то фабрики напротив. Пожалуй, мистер Эрнст был прав в своих сомнениях, и этот район Бриджэт действительно не был особенно красив. Полиция, вдруг заметил мистер Эрнст. Интересно, что они здесь делают? задумчиво спросил он. Субботний рейд за нелегалами живущими на фабрике? Наверняка, со знанием дела ответила я и в два шага достигла нужной двери. Несколько раз нажала на дверной звонок и даже стукнула по ней каблуком, чтобы охрана поторопилась. Я очень боюсь опоздать, пояснила я удивлённому моими манёврами блондину. Синий полицейский экипаж ехал в нашу сторону, а моё сердце грозило выскочить из груди. Наконец за дверью послышались шаги, и седой старичок открыл вождделянную тихую гавань. Охранники в доме престарелых были того же возраста, что и его обитатели. "Вы к кому?" подслеповато сощурился мужчина, потом увидел моё красное платье и сказал: О, так вы культурная программа сейчас, сейчас. Старичок достал из запазухи затёртую записную книжку в кожаном переплёте и принялся неторопливо листать записи. Так, среда не то. Пятница дрессированные собачки мадам Коко. Суббота концерт маэстро Гарельский. Странно, задумчиво почесал он подбородок. Танцев сегодня в программе нет? Или вы на подтанцовку? Почти, притопнула ногой от нетерпения. Я на концерт. Гость мистера Сержа, мисс Эвангелина Браун. Я должна быть у вас в списке. Точно, была такая, непонятно чему обрадовался охранник. Я преданный поклонник вашей дорогой бабушки. Теперь расположение стричка стало понятным. Проходите, милая леди. Проходите скорее. Концерт скоро начнется, и мистер Угорельский несомненно будет очень приятно видеть вас в первых рядах. Благодарю. От всей души поблагодарила я мужчину и вырвава, то оглянувшись и махнув мистеру Эрнсту рукой на прощание, шмыгнула ему за спину. Полицейских видно не было, но та самая серая машина, которая ехала за нами от цветочного магазина, только что остановилась за автомобилем блондина. Вдруг это тоже полиция, подумала я. Не зря же мистер Мелроуз смотрел именно на неё. Ну, конечно, если я уже видела это авто раньше, логично предположить, что оно ехало за мной. От этих мыслей у меня задрожали ноги, и я от страха прижав букет с лилиями, как следует чихнула. Без паники, Эванжелина. Раз не арестовали до сих пор, значит, ничего у них на тебя нет, и бабушкин джинник сможет помочь. А адвокатом можно взять Эндрю. Наверняка у него есть подобный опыт, подбодрила я себя, прячась за спину дедуля-хранителя. Постойте-ка, любезный, высокомерно сказал племянник графини. Что такое? удивился мужчина такому нахальству. Вы тоже в списке? Нет, но я пришёл следя. А если вас нет в списке, то и говорить не о чём. отрезал охранник и попытался захлопнуть тяжёлую дверь прямо перед носом мистера Колина. Не тут-то было. Эрнст наскомботинка остановил закрывающуюся дверь и плечом отпихнул милого старичка. Вы не знаете, с кем разговариваете, заявил Колин. И знать не хочу, дёрнул дедуля ручку. А раз вы молодой человек не знаете, как вести себя в приличном обществе, то и говорить с вами буду не я. Охрана крикнул мужчина, и из небольшого закутка в тёмном помещении вышли два здоровенных хамбала, комплекцией и выражением лица значительно страшнее вчерашних охранников кабаре. Похоже, в своей оценке значимости дома престарелых как социального объекта я нисколько не ошиблась. Что такое, мистер Силвер, спросил один из говорящих шкафов, а я внимательно посмотрела на дедулю в дверях. Родственник или однофамилец? Жених? серьёзно спросил меня мистер Сильвер. Не мой, ответила я, а мужчина кивнул. Я бы очень удивился, если бы Люси одобрила эту кандидатуру, одобрительно сказал он. Да вот хулиганит, мистер Сильвер показал охране на колено. Понятно, спокойно ответил Шкаф и направился разъяснять блондину, что тот в этой ситуации категорически не прав. А вы идите, дорогуша, идите. Ласково вы проводил меня Сильвер Старший с территории проходной. Я вас провожу. И не волнуйтесь, обойдемся без жертв. Чихнула. Лилее надо было срочно дарить. Но если без жертв? Пробормотала я и, опомнившись, крикнула: До свидания, мистер Коллин. Спасибо, что подвезли. А венют Даржан? Дом престарелых Тихая гавань, тоже время. Дэвид нервничал. А кто бы не нервничал на его месте? Мало того, что девушка, которая отчего-уж стоит вскружила ему голову, оказалась вероятной шпионкой, так она ещё и без всякого стеснения принимала знаки внимания от другого мужчины. И что в этой ситуации нервировало капитана полиции большее Преступная деятельность Мегги или то, что она едет сейчас в новом и очень дорогом автомобиле вместе с каким-то хлыщам, мистер Харрис и сам не понимал. Вид девушки в красном шёлковом платье тут же встал у детектива перед глазами. Как она шла к нему, как смотрела. Сколько огня было в её прекрасных глазах, сколько грации и страсти в каждом движении. Чтобы и дальше незаметно следить за ней, он предусмотрительно вернулся в служебную машину. Но Мегги, кажется, ничуть не расстроилась его уходу и теперь вполне довольная жизнью и вечером, ехала в чужом дорогущем авто к цветочному магазину. Когда он увидел, как этот хлыщ подхватывает его Мегги, чтобы она не упала, и пользуясь ситуацией, бессовестно обнимает, то с трудом сдержал рвущийся наружу гнев и желание ударом кулака даже не стереть, а сбить с лица неизвестного блондина довольное выражение. Дэвид ощутил страстное желание закурить и еще больше разозлился на блондина. Не хватало из-за какого-то франта возвращаться к пагубной привычке. А вот получше разузнать о его кандидатуре следует. Его автомобиль, мало того, что стоил целое состояние, так и еще и выпущен был ограниченной партией. Обладать этой игрушкой могли очень немногие, и всех этих избранных молодой Харрис знал, если не лично, то в лицо. Ахлыща видел впервые. F пять четыре восемь Бридж. Узнай, кто владелец автомобиля, статус рот занятий. Не передавал ли машину кому-другому? Сказал Дэвид водителю. Сделаем, ответил ему коллега. Харрис нахмурился. Черное авто остановилось у хорошо знакомой Дэвиду тихой гавани, и прелестная шпионка вышла на улицу, прижимая к груди букет, купленный ей в цветочном магазине. Именно в этом доме престарелых жил настоящий мистер Сильвер, и такое странное совпадение совпадением быть не могло. Высади меня здесь и езжай в управление, приказал водителю Харис. Прислать за тобой машину. Да, пусть ждёт у входа на кладбище. Детектив напряжённо всматривался в открытую дверь. Мегги успешно вошла в тихую гавань, а затем и блондин попытался пройти внутрь. Харис отпустил автомобиль и направился в сторону дома престарелых. Уже будучи у самой двери, он услышал странную возню изнутри, а спустя несколько мгновений наружу вылетел хлыщеватый блондин. "И чтоб мы тебя тут больше не видели", гаркнул, кажется, Диллон. "Нашёлся мне граф", хохотнул его напарник Оливер и запустил в графа каким-то предметом. Блондин на лету подхватил этот предмет и дрожащими то ли от страха, то ли от возмущения руками сунул в карман пиджака. Спэйси-лоск с него уже порядком слетели, причёска больше не напоминала рекламу мужской парикмахерской, рукав был порван, и весь вид его был таким жалким, что Дэвид даже почувствовал некоторое удовлетворение. "И это вот так не оставлю", процидил блондин, а Харис понял, действительно не оставит. Он знал этот тип людей, числавные и злопамятные, такие не прощают и не забывают обид. Парней ждут большие неприятности и лишиться работы будет самым меньшим, что может придумать для них блондин. Если только полиция не нароет что-то интересное на него самого. Мужчины поровнялись друг с другом, и блондин будто случайно задел Харриса плечом. Дэвид внимательно посмотрел ему вслед. Полиция определённо стоит, как следует прощупать хлыща. Дилан Оливер постучал детектив в дверь тихой гавани. Привет, парни, широко улыбнулся он старым знакомым и вошёл внутрь.